С таким письмом в руках Лю Джун Лю отправился в далекий путь через степи и горы. Он начался, торопясь выполнить казанскую волю, быстро меняя на станках лошадей. Наконец, прибыв в Китай, он добрался до высоких гор, где в глухом ущелье разыскал престарелого мудреца, изможденного и едва прикрытого ветхим рубищем. Это был знаменитый Чан Чунь, Прощая письмо, Чингисхана, он сперва на отрез отказался поехать к нему. А затем он написал ответ, который Лю Джунь Лю отослал с нарочным гонцом к великому Кагану. Сам же остался возле отшельника, боясь гнева Кагана, и еще, надеясь, убедить Чанчуня. Вот что писал китайский мудрец. Стремящийся к Дао. Смиренный житель Гор Чанчунь получил недавно высочайшее повеление прибывшего издалека. Да, весь бездарный приморский народ китайцев из-за своей надменности неразумен. Представляя себе, что в делах жизни я туп, в отношении изучения Дао я нисколько не преуспел всевозможными способами трудился, не умер, а состарился, и что хотя слава обо мне распространилась по разным государствам, но по святости я ничуть не лучше обыкновенных людей, то от всего этого я только мучаюсь стыдом, тайные мысли ведь кто ведает. Сперва получив необычайное письмо, я хотел скрыться в горах или уйти на море. Но потом решил не противиться твоему повелению, и необходимым отправиться в путь и бороться со снегами, чтобы представиться государю, которого небо дарило мужеством и мудростью, и превосходящему всех, кто был в древности. Так что и ученые китайцы, и дикие варвары все покоряются ему. В путешествии ветер и пыль беспрерывны. Небо омрачено тучами, а я старый слаб, не могу выдержать больших трудностей и боюсь, что до тебя по такому длинному пути я не доеду. А если же я и прибуду к тебе, Владыки народов, то решать военные и государственные дела в моих ли силах? Поэтому прошу милости указать, должно ли мне ехать или нет. Вид мой высохший, тело истощенное, Ожидаю решения. В год дракона, в третью луну. Когда Чингисхан получил это письмо, он весьма обрадовался, щедро наградил гонца и ответил новым письмом. Кто приходит под мою руку, тот со мной. Кто уходит от меня, тот против меня. Я применяю воинскую силу, чтобы со временем после больших трудов достигнуть продолжительного покоя. Я остановлюсь только тогда, когда все сердца Вселенной покорятся мне. С этой целью я проявляю грозное величие, находясь всегда в походе среди непобедимых воинов. Я знаю, что ты можешь легко отправиться в путь и прилететь ко мне на журавле, хотя равнины пути и беспредельны, но уже недолго мне ждать, чтобы увидеть посох твой. Поэтому я отвечаю на твое послание, чтобы тебе были видны мои мысли. А, впрочем, не распространяюсь.